Уничтожение интеллигенции В Освенцимском лагере немцы уничтожили десятки тысяч видных ученых и представителей интеллигенции разных стран. Фудри Андре, уроженец города с а м о т д е п у э н рассказал комиссии следующее. «Из 600 французов, прибывших в лагерь вместе со мной, через несколько месяцев большинство погибло. Среди них экономист Бюро Эмиль, профессора лицея города Кампьен Жаан, депутат департамента Лоди Гарон Филиппа, бургомистр города в и л ь и ф и в и ф а Лебигил, педагоги Гадо и Бру, инженер-архитектор Малине и другие. Профессор к л е р м о н ф е р а н с к о г о университета Лимузен Денри сообщил, в ноябре 1944 года Меня из лагеря в Дахау отправили в Освенцим как специалиста по патологии. Здесь я пробыл приблизительно месяц в карантинном блоке, где должен был чистить уборные, полы и носить обеды тем заключенным, которые находились в тюрьме. В Освенцимском лагере были убиты известный голландский профессор-экономист Фрейда доктор Лаваслав, инженер Кимар, д о к т о р и н ж е н е р Эндоклян из Югославии, польский инженер Весневский, магистр формации города Варшавы Тайхерт, польские профессора Гешчикевич и Рюбарский, чехословацкие профессора невропатолог Отто Ситик, психиатр Лео Таусик, хирург Ян Левит, знаменитый адвокат из Вены Краус, генерал-врач французской армии доктор Жопп, и многие, многие другие. Все они были замучены на непосильных работах или задушены в газовых камерах. В чрезвычайную государственную комиссию поступило обращение к международной общественности на трех языках – немецком, венгерском и французском, за подписями 27 бывших заключенных Освенцимского лагеря – профессоров, докторов, инженеров, адвокатов, студентов – и других представителей интеллигенции разных стран. Обращение начинается следующими словами. «Мы, ниже подписавшиеся, освобожденные Великой Красной Армией, от кровавого нацистского господства, обвиняем перед международной общественностью германское правительство под руководством Адольфа Гитлера в проведении величайших в истории человечества массовых убийств, зверств и вода в немецкое рабство». Кончается это обращение следующими словами. Мы обращаемся к международной общественности с просьбой выяснить судьбу миллионов исчезнувших людей всех национальностей и принять все меры для спасения миллионов заключенных всех народов, еще томящихся в гитлеровской Германии. Чудом спаслись мы во время отступления нацистов из лагеря Освенцима. Хотя гитлеровцы отступали в панике, Они увели с собою около 58 тысяч заключенных из лагеря Освенцима и филиалов. Люди эти, истощенные от голода, должны были идти пешком, но вряд ли большинство из них могло пройти больше, чем несколько километров. Мы полагаем, что при дальнейшем продвижении фронта в г л у б Германии та же судьба ожидает всех людей, еще находящихся во власти кровавых нацистов. Мы, ниже подписавшиеся, обращаемся к международной общественности, воюющих и нейтральных государств и к их правительствам, и во имя гуманности просим сделать все возможное, чтобы зверства и преступления нацистов в будущем не повторялись, чтобы кровь миллионов невинных жертв не была пролита напрасно. Мы просим и вместе с нами просят около 10 тысяч спасенных заключенных всех национальностей. чтобы преступления и невероятные зверства гитлеровцев не остались безнаказанными. Спасенные бывшие заключенные обязаны своей жизнью доблестной Красной Армии и просят международную общественность и все правительства принять это к сведению и выразить благодарность от нашего имени.